Органами МВД разыскивается опасная банда грабителей и налетчиков под руководством некоего франта. Франт, он же Федотов Илья Николаевич, 2 сентября 1890 года рождения, уроженец города Тверь, прописан по адресу город Торжок, улица Новая, дом 19. Он же затлерс Арвид Янович, 11 февраля 1892 года рождения, уроженец города Тарту. Прописан в Ленинграде. Вторая линия Васильевского острова, дом 9, квартира 15. Опасный преступник находится во всесоюзном розыске с 1935 года после вооруженного побега из Ачинского городского отдела РККМ. Точная дата рождения неизвестна. Хорошо развит физически, великолепно владеет всеми видами огнестрельного и холодного оружия. Не задумываясь, пускает его в ход. Владеет несколькими иностранными языками. Неоднократно объявлялся в розыск полиции Германии, Франции, Бельгии, Польши и прибалтийских государств. Причина объявления в розыск – убийство, вооруженный грабеж и организация побегов из мест лишения свободы. Особых примет не имеется. В 1936 году заочно приговорен судом к 10 годам лишения свободы. Словесный портрет прилагается. Особо опасен при задержании. Ближайшим соучастником фронта является некто дед Миша, он же Сиротинин Михаил Афанасьевич, 1886 года рождения, уроженец города Санкт-Петербург, бывший офицер царской армии, поручик. Был откомандирован во Францию в 1916 году, где и остался после революции. Служил в иностранном легионе чин капитан. После окончания службы связался с преступным миром. Опытный подрывник, хорошо разбирается в устройствах мин и ловушек. Неоднократно использовал свои умения при грабежах и вооруженных налетах. Разыскивался полициями Франции, Испании и ряда других государств. Владеет несколькими языками. Органами МВД СССР ранее не задерживался, не судим. Словесный портрет прилагается. Особые приметы носит бороду. Телохранителем Франта и, по некоторым сведениям, его родственником-племянницей является некто Стрела, она же Босова Мария, отчество неизвестно, возраст, предположительно, 22-24 года, место рождения неизвестно. Хороший Стрелок владеет многими видами огнестрельного оружия, умеет стрелять одновременно из двух пистолетов-револьверов, по имеющейся информации подготовлена и обучена лично Франтам, Наиболее часто использует револьвер «Наган» в оперативном исполнении. Часто применяет устройство глушения звука выстрела, в том числе иностранного производства, системы «Маузера» и аналогичные. Постоянно находится поблизости от фронта контролируя его окружение. Часто переодевается, умело использует военную форму и документы военнослужащего. В гражданской одежде предпочитает нейтральные тона, в толпе не выделяется. Имеются сведения что непосредственно ею при различных обстоятельствах были застрелены несколько сотрудников милиции и военнослужащих, которые в той или иной степени угрожали охраняемому лицу. Также, по оперативным данным, принимало участие в нескольких вооруженных нападениях и грабежах на территории сопредельных государств – Польша, Чехословакия. В ходе этих нападений совершило несколько убийств сотрудников полиции и мирных граждан. Органами МВД СССР ранее не задерживалось несудимо. Словесный портрет прилагается, особых примет не имеется, особо опасно при задержании. По имеющимся сведениям, в состав банды также входят несколько лиц, ранее бежавших из мест заключения и совершивших убийство сотрудников охраны и других граждан. Банда предположительно направляется в Ленинградскую область, где намерена совершать грабежи и разбойные нападения. Не исключается переход государственной границы для реализации награбленного и уклонения от ответственности за совершенные преступления. Учитывая богатые контакты в преступном мире с сопредельных государств, которые имеются у франты и Деда Миши, это представляется вполне вероятным. Приказываю ориентировать всех сотрудников на розыск и задержание членов банды, как представляющих особую опасность для государства. Вот такая ориентировка поступила в городское управление МГБ. Ознакомились с ней и сотрудников милиции. По правде сказать, словесные портреты разыскиваемых лиц были далеки от совершенства. По ним можно было задерживать каждого пятого. Но что есть, то есть. Надо ли упоминать, что сведения, изложенные в ориентировке, вскоре стали известны тем, для кого они совершенно не предназначались. Не обманывался Карась. С порога обрадовал сидевшего у стола человека подручный. «Есть такой вор, Франт. И человек среди воров есть, кто его вживую видел. Кто таков?» — наклонил голову хозяин комнаты. «Митяй Красносельский. Авторитетный вор, уважаемый. Они с Франтом в одной крытке чалились, сидели в одной тюрьме». «Как давно?» «В тридцать пятом еще», — почесал подбородок сидевший. — Одиннадцать лет. За такое время человек до неузнаваемости поменяться может. — Ну, старый, больше-то никого нет. Я не в претензии отмахнулся тот. Глядь, чего народ накопал. — Ментовская сводка! — едва взглянув на бумаги, присвистнул подручный. — Ох, и нехило кому-то подфартило! — Бери выше. Это чекисты всполошились. — Ого! — приподнял бровь уголовник. — Ничего себе! Он углубился в чтение. Делал это медленно, шевеля губами и водя пальцем по строчкам. Дочитав, протянул бумаги старшему. На стол положь, отмахнулся тот. Если этим писулькам чекистским верить, то Франта на зоне мало кто знать может. Не бывал он там. Так что Митяй этот находка. Сам Бог его нам послал. И если этого супчика Красносельский опознает, тык... — развел руками подручный. — Ежель и не признает он франта, то какая в том печаль? Перо бок и ваут. — Все-то у тебя просто, — вздохнул старый. — Ладно, ступай. Митяя со всем бережением, чтоб доставили. У теневого лидера городского криминалитета имелись свои соображения относительно заезжих гастролеров. Он ни единой секунды не верил, что такие люди могли заглянуть в город случайно. Была у них тут своя цель. А вот совпадала ли она с той, на которую нацелился сам главарь, вопрос. Могла совпасть. И вот тут получались самые разные расклады. Если не врут чекисты, а зачем им врать друг другу, то этот фронт имеет или имел какие-то прочные связи с закордоном. Скорее всего, имеет. Не просто же на Арапа он хороводил в Польше и Чехословакии. Кто-то же там его укрывал и помогал. Да и подельник его, тот вообще из Франции. Уж точняк для тамошней братвы, он не чужой. Взрывник. По медведям работает, по сейфам. Если все так обстоит, то понятно, какого рожна эта компашка на вокзальных ментов налетела. Там засветился какой-то чемодан с динамитом. Рубь застай их чемодан, не иначе, как дед Миша добро свое в поезде сбросил от ментов, уходя. Концов у них тут надежных быть не может, такое добро не здесь до посинения искали бы. И совсем не факт, что эти поиски привели бы к нужному результату. Старый возбужденно заходил по комнате. — Что там у этих гавриков с толковищем? Чей там верх? Крайне сомнительно, чтобы такие фигуры, как написано в чекистской бумажке, дали бы себя подчикать, как последних фраеров. А если это не так, если верх взяла местная братва, тогда это не те люди, и добытая немалыми трудами бумажка к ним никак не относится. В любом случае смотреть теперь за ними в три глаза. А может быть проще их убрать, с глаз долой, из сердца вон, и никаких проблем».